глава 13 максвел почти не сомневался что возле хижины опа его предстерегают репортеры но там никого не было по-видимому они еще не пронюхали где он остановился хижина окутывала сонная предвечняя тишина и осеннее солнце щедро золотилось старой доски из которых она была сколочена две три пчелы лениво жужели над клумбой с аострми у двери а над склоном в туманы дымки уходивший шоссе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 Ах, не в названии дела Один металлический лист говорил о сознании Не как о метафизическом или философском понятии Но как о механизме Однако он не сумел разобраться в терминологии не смог постичь совершенно новых понятий Он прилагал отчаянные усилия, вспоминал Максвелл Так как уловил, что перед ним труд, а еще никем Не открытой области восприятия Но потом, отчаявшись, отложил этот лист А другой лист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 Намного толще познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся прахом, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, к которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Всё это и больше...